Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала арт и всех тех, кто смотрит «Сетивизор». Это программа «Осторожная история» с подзаголовком «Лихие 90-е» или 90-е или «Время надежд». И мы ее ведущие Владимир Рыжков. И Виталий Домовский. Сегодня у нас тема называется «Выборы и деньги». Богатая у нас тема. Богатая тема, особенно много денег там будет сегодня в нашей теме. Вот, А как обычно, мы отсылаем к какому-либо событию 90-х годов, которое нам подсказало сегодняшнюю тему. И, Владимир, сейчас вам это расскажет. Да, ну, на самом деле, события. это достаточно яркая история. И вот наш гость Алексей Митрофанов, мы чуть позже его снова представим еще раз, помнит прекрасно, как и я, и как и Виталий Демарский. сейчас к нам должен присоединиться еще Дмитрий Орешкин. Но мы все четверо отлично помним эту историю. А история вот какая. 14 ноября 1996 -го года. Да, еще раз, 96-го года вышла статья Андрея Фадина, которая называлась «Семибанкирщина как новый вариант русской семи боярщины. И вот этот термин очень хлесткий семи банкирщина. он так вот вошел в историю 90-х годов, и до сих пор его люди помнят. А помнят, мы тоже помним, почему, потому что было соглашение тогдашних олигархов, это соглашение Алексей, по-моему, было где-то летом, да, 96-го года, даже в начале, по поддержке Бориса Николаевича. После Давоса. Да, после после Давоса, да, начале -го года. Года. да это были основные тогда олигархи российские, и соглашение заключалось в том, чтобы, а, по-моему, у них координатором Чубайс был, вот, который все это Чубайс в феврале, и сейчас да, не ошибаюсь, да, пришел... Да. — Березовский э, был кстати, Да, совершенно верно, да. да. Вот. Чубайц Чубай пришел в предвыборный штаб с да. а, а, суть, и... а суть была в том, чтобы поддержать Борис Николаевича Ельцина и не допустить, и не допустить победы Зюганова на президентских выборах. — Я помню, как... Да. — э, Это Алексей Митрофанов. Да. — Да, помню, как Березовский во главе этой группы встречался последовательно с представителями крупных партий. Да, обходил. Я да. тоже помню, когда да, были встречи Да, он да, с встречался фракциями, с фракциями, да, да, и он, он это... вел и закрытые обеды у себя там в Лаговазе, где обсуждался этот вопрос, где он проводил главную мысль, что, ну, вы понимаете, все хорошо, но давайте все-таки договоримся, что Ельцин должен быть президентом, все остальное мы готовы слушать и если мы в главном согласны, мы можем дальше работать вместе. Так, такая была идея. Ну и по сути дела мы, наверное, можем сказать о том, что вот это 96 год, это, видимо, был пик такого политического влияния олигархов на политическую ситуацию в стране. Ой, ой нет. Понятно, нет, нет, что потом они получили, получили собственность на залоговых Понятно, что потом они укрепили свои позиции. Кстати, из этой семерки, по-моему, один Потанин остался. Нет, у нас сегодня герой. У нас сегодня герой Михаил Фридман. Мы сейчас заслушаем Николая Твой своего портрета, но перед этим я хочу напомнить, все-таки номер наших смс это плюс 7985 970 45 и аккаунт вызван на Твиттере. Ну, Алексея Петрофанова, вы уже мы уже с ним вам представили, он уже успел вступить в разговор. Разговор. Еще раз напомню, что у нас есть второй сегодня гость, который застрял в пятничной московской пробке, это Дмитрий Орешкин, но надеюсь, что он проберется хоть, хотя бы к середине эфира. Видимо, для него это очень большая неожиданность застрять вечером в пробке да. Он пятницу, сейчас нас... пятницу, да. Он, видимо, не, он наш... не рассчитывал, что... Если он нас сейчас случится, слушает, да. то мы, конечно, ему такой коллективный фэ высказываем, что да, такое, да. почему да. надо опаздывать на эфир. Да. Николай Троицкий о Михаиле Фридмане. Михаил Маратович Фридман – типичный отечественный олигарх. Хотя это слово совсем не точное, но так уж привыкли у нас называть крупных предпринимателей тузов и акул капитализма. Кому-то кажется, что они правят страной. Возможно, им тоже так раньше казалось. И были для этого основания в 90-е годы, когда некоторые из них вершили судьбы российской политики. Но иллюзии быстро развеялись. Крутой маршрут Березовского, а особенно Ходорковского, показал, обыграть государство не в состоянии никакие крутые и пафосные миллиардеры. Фридман, кстати, и не пытался. Отличался умеренностью и аккуратностью. Держал нос по ветру, знал свой шесток, не выделялся, всегда колебался с линией партии. В политику наш герой никогда не лез, хотя не чурался полезных веяний и тенденций. В свое время примкнул к так называемой «семибанкирщине». Да ее участники думали не о судьбах России, а о собственных шкурах и капиталах. На самом деле ничто им не угрожало. Красный реванш Зюганова и коммунистов был ловкой выдумкой агитпропа. Но бизнес нервная штука, и многим богатеньким могло показаться, что вот-вот грянет буря. Однако буря не грянула, все устаканилось. Капиталы и капиталисты остались нетронутыми на своих местах. И Михаил Фридман вместе с альфа-группой тихо отодвинулся в сторону. В правительство он не рвался, на лавры делателя королей не претендовал, окормлять и спонсировать целые думские фракции не пытался, с правителями государства не враждовал. Но не ушел в эскопизм глухую несознанку от общества. Играм в политику, которые до добра не доводят, Михаил Фридман предпочитает еврейский конгресс и общественную палату. Так и тянет свою олигархическую лямку. Зато уцелел, преуспел, капитал сохранил и пребывает в полном благополучии и порядке. Никому не мешает, не приносит вреда, но и пользы от него практически никакой нет. Да и в истории он останется, Разве что в примечаниях, как один из второстепенных членов пресловутой «семибанкирщины». Ну, как всегда. Да. Николай ну, Троицкий Я только вот хочу что сказать. Не сидит никого в своих, После каждой да. программы да. или во время программы сам, нам начинает писать, там, говорить, что-то еще делать. По поводу, по поводу портретов Троицкого. Слава бы не угрожать пока. Да. Ну да. По поводу портретов Троицкого, как он мог... Но это еще раз напоминает. Это его личное мнение. Я вот в этом портрете я со многими... Ну, не то чтобы со многими, но с определенными вещами я тоже не согласен. Но это имеет право на свое мнение, на свой взгляд на Я тоже здесь согласен. Фридман... Во-первых, по поводу коммунистов я не согласен, между прочим. Что Нет. Не было реальной угрозы. Нет, ну их надували, конечно. Искусственно mm -hmm. на этот момент был в 1994 году. А помните, была был такая листовка, выбор. «Купи еды в последний раз». Такая была листовка. Ну, идея была какая? Идея была, я хорошо помню то время, был, в общем, как модно говорить сейчас инсайдером, тех процессов, которые были. То есть, была идея поднять Жириновского и, и на этом сделать кампанию Ельцина на победе над Жириновским. Или с коммунистами. Коммунисты, выбран был вариант коммунистов, потому что боялись, что Жириновский напрямую с Ельциным договорится, минуя всяких олигархов, вот, бы он сделал, безусловно. Да? Хотя по пластичности своей он больше подходил, для, вот, так сказать, кандидата, оппонента, главного оппонента, оппонента. Главного оппонента. Что было сделано блестяще во Франции? Мы с, Липеном. Да, с Липеном. Да, ну, так далее, И позже. что хотят сделать сейчас с дочкой Липена Саркази. Это единственный его сейчас способ поднять дочку Липена, выйти с ней во второй тур и победить ее, поскольку все объединятся против националистов. Ну, схема понятная абсолютно, но Как бы идти. она не вышла вместе с социалистом. но я с вами согласен, такие игры все равно игры. Но... Да, как, ведь сколько в истории играли и, и, доигр... и, и заигрывали. заигрывали. Да, заигрывали. Да, да. И у нас до... доигрывали в 99-м м думали же, что да. того, кого поставят, он будет охранять имущество, их, да, так сказать. Ну, как-то все оказалось, по-другому, да, тоже играли, да. Ну, понятно все. Что касается Фридмана, Фридман э, уникальный человек, на самом деле, с моей точки зрения. Это человек, который не просто не играл в политику от того, чтобы там боялся или что. Его глубоко на не интересует. Вот как человек, а его давно знаю, вот глубоко это не интересует, так ну, как информация, как, как всех, а вот бизнес интересует. Это человек глубоко бизнесовый, да, вот когда он как математик ему нравится, вот, вот все, что связано с бизнесом, вот можно... все остальное не интересует. Можно, можно как-то выделить закономерность. Вот мы сейчас считали, пока шел портрет Троицкого, да, сколько из этих семи э, уцелело? Уцелело меньшинство. Потанин вот. и Фридман. Да. Да. Ми... А, уже нет в живых виноградов. Да, да. да. да. да. Гусинский да. с Березовским да. и... в эмиграции, далях. Да, и один да, находится один, на, на севере, да. да. А вот как, какова, какова, формула вот, выживаемости этих двоих, если брать остальных пятерых. То есть именно, может быть, главное то, что не лезли в политику. Понимаете, Патанец, который в, в, премьер... в учил, институт... ну, ну это не нет, политика, нет, его скорее взяли как чиновника. А с Потанином да. такой момент. Если он учился в институте, хорошо его знаю на одном курсе, и он, конечно, как выпускник Гимо с интересом к политике но и с дипломатическим тренингом. Он mm -hmm. понимает, где начальство, где... Ну, а как все выпускники ГИМО это хорошо знают, да? Э -э поскольку с детства приучали ходить с комсомольским значком в галстуке и так далее. Вот, поэтому он хотел бы, конечно, он испытывает интерес, но понимает дипломатические ограничения. Фридман же органический политика не его тема, неинтересна. Интересно, только в, той, в том варианте, когда касательно... влияет, влияет на да. вопросы решать. Все остальные вопросы немножко решают. были шумные, они были немножко, э, так сказать, э, они приходили границы, они были в какой-то степени пожарные, они кризис-менеджеры по своему свойству. Ну, кроме Виноградова. Это чисто банковский человек, и неудачно, так сказать, просто разрулилась ситуация вокруг него вот, в 98 году. К тому же он болел, и банк упускал из-за болезни в значительном мере. И Горе ушел от нас Вот, поэтому э, Осталось дипломатичный Потанин Профессиональный дипломат, скажем так Да, так сказать, и Человек денежные, а политический, а Но я считаю, что альфисты и всю структуру, которую он создал по образу и подобию, жестко ориентированы на бизнес структура, которая нужна любой власти. Алексей, а как Понимаете, вот, вот ну, как с той точки зрения изменилась роль олигархов? Ну, скажем, за эти 15 лет, если уж мы сравниваем, так, О, тогда было сейчас, извините, да, вот Дмитрий двинулась и, наконец придвинулась вот. Дмитрий Орешкин, услышал да, просто Дмитрий наши на и, и, и, не, и, не и, двинулся. Я пешком прибежал, я на машину вручился. Разговор, а, значит, мы извините. сейчас вспоминаем семибанкирщину 1996 -го года. Я Алексея спрашиваю о том, потом можно будет тоже прокомментировать, как изменилась роль. Вот тогда их было ну действительно человек 10, вот таких вот мега крупных да, людей. Сейчас вот мы посмотрели последний форекс, 100, 100 миллиардеров долларов в России, 100 Третье место в мире после Америки и, ну, и, и, и Китая. Но тогда неизвестно вот было, сколько я, не, меня интересует чисто политическая роль, на ваш взгляд, Вот крупных денег. Вот как, Какое место они занимали в политической системе, скажем, во второй половине 90-х, и какое место они занимают в политической, подчеркиваю, системе, вот сейчас в 11 Вы годах. знаете, тут простая вещь. Простая и непростая одновременно. Они были нужны в 90-е, поскольку у государства не было бюджета. Uh -huh. И э, государство пошло по пути, ребята, денег нет, берите mm -hmm. власти, уберите, э, самоустраивайтесь. Короче, в регионах выросли свои Березовские, во всех регионах, куда, в какой город не приезжаешь, там сидит свой э, там, олигарх местный, который рулит э, mm -hmm. в Сибири, там, сям, везде они были. Почему? Дали возможность, сказали, ребят, денег нет, ну, давайте, выживайте, решайте сами, берите Помните, сколько можете унести. Mm. Вот. Сказано было про регион. На самом деле он адресовался всей стране. Кто как может, ребята. Крутитесь, короче. Крутитесь да. И такие люди, шустрые, быстрые, быстро принимающие решения, кризис-менеджеры, там и так далее, очень были нужны. Березовский объективно был нужен, это все понимают, что он быстро мог принимать решения. Любой чиновник не может так быстро мыслить и боится, боится ответственности. Как только государство стало тучным, Немножко обросло жиром в связи там, с десятикратным ростом цен на сырье, на разные, причем не только почему-то все время говорят нефть и Но газ, на все, на все алмазы, на... золото, там все-все-все ну, растет да, да. в 10 раз. Значит, потребность кризис-менеджеров, которые быстро, так сказать, спасают ситуацию, отпала. Нужны исполнители парни, которые знают свое место, вот тебя ну, посадили. Том, чего? Сочи строить. Да, нет, тебя посадили к теме, так называемой. Да, тебя посадили какой-то... то строить, это что Ты что строишь стадионы, ты нефтью занимаешься, да. ты металлами, ты это самое. Ты свое место понимаешь, понимаешь. Правила игры понимаешь. Я латиноамериканский. Работай, парень, Потом да, века, ты сказать. Да, да. Никакие, нам не нужны эти быстрые какие-то. ну то есть сегодня это, это, это ноль политическое их влияние, это эти большие. Политическое, влияние. да, да. Их из политики вытащили, да, но приставили к большим деньгам, чему они собственно нет. И по политике они выполняют просто поручение Ну, я говорю, ноль Самостоятельное влияние ноль Да, Они могут по своей линии, скажем, дать какой-то Ну, возможность их спросят Какой-то совет Но вообще они не нужны Сейчас семибанкирщина заменена семипартийщиной Да. Анна Кстати, вот я всегда думал Я всегда думал, а вот у Ельцина Если бы у него были такие бюджеты Как бы он вел себя, вот загадка Я но думаю, вообще, что он как партийный Екатерина человек, он нет? бы показал. Он, бы, жестко, он, он, бы. он не был думаю, либералом да, когда он был. Дмитрий Орешкин, но вопрос тот же самый. Я Дима. бы же самое сказал да. просто другими словами. Значит, в, поскольку в 90-е годы денег было мало, люди, у которых эти деньги были, делали политику, а сейчас наоборот. Те, у кого есть политика, позволяют бизнесам заниматься бизнесом или не заниматься. То есть, тогда деньги были как бы ключом к политике, а сейчас наоборот, политика – ключ к деньгам. Нет. Если ты хорошо ведешь себя, тебе позволяют вести вот бизнес. Вот здесь бы я не согласился. Все, кто имел деньги, только с разрешения папы все было. Кто-то разве что-то получил без, без отца-основателя, вот эти все семибанкирчины, Все и или и все, все с разрешения большого белого отца было строп отца но при этом было и при этом было и встречное политическое влияние тем не вой это другой вопрос я, я хочу напомнить э НДС ОРТ Выборы губернаторов Например, та же самая компания «Лебеди» ну, В Красноярском крае, которая была поддержана Березовским Если Понятно, бы Березовский да. не был влиятельным человеком Мы бы никогда не увидели Ельцина Дирижирующего оркестром И справляющего малую нужду Березовский был как раз политик Поэтому он использовал свои деньги для того, чтобы купить телевидение А телевидение он использовал для того, чтобы давить на белого палата Что палочка. сейчас, кстати, он и рассказывает Понятно. В Лобовском да. суде вместе Понятно. с, вместе с На самом да. деле, Сейчас попробуйте с деньгами Что-нибудь сделайте сразу Это другая на... игра, Не нужно это. Вы понимаете, Ельцин просто раздал куски собственности и сказал, управляйте. Так, так можно да, я вам задам вопрос да, собственности это не было. Мы сейчас как все о 90-х, давайте перейдем в наш, кучу, день, в да. наш день. Вот э Дим, Дмитрий сейчас, по-моему, сказал, что сейчас деньги или, кто, или Алексей. А, я, Дима сказал, Что деньги да. все да. не нужны, да? да. Нет, деньги-то нужны, но не, да. но не для политики. Политика делает вот. уже помимо них. Вот сейчас нет. у нас мы предвыборную кампанию э -э видим, слышим, слышим смотрим. Скажите мне, пожалуйста, какую роль играют деньги во всей предвыборной кампании? А, и второе, ну, здесь два бывших инсайдера сидят, да, я имею в виду Митрофанов и Рыжков, которые были депутатами. Захотят – признаются, не захотят – нет. Выступаете сегодня просто тогда как без не недепутаты. Известная практика, что в списках, партийных списках места продаются. Это за другое. Ш... Я понимаю. Но это второй вопрос. За что? Что? Если э они ничего ш... не решают, кроме чем... иммунитета зачем покупают? Э депутатского, что выигрывают, или что, э что покупают смотрите, себе люди? Вот я встречал, встречал цифру 10 миллионов долларов на этих выборах. Ну, такая цифра сейчас мелькает, за место. Вот он что покупает, если потом, он, приходя в Думу или Совет Федерации, жмет кнопки, смотрите, как попугай. Есть несколько вещей, э связанных с потребностью, если речь идет о том, слове «покупает». Мне не нравится это слово. Помогает партии мягче. Ну, подождите, когда товарищ Сталин приехал в Вену, привез деньги Ленину от кавказцев, он покупал место в ЦК или он помогал Ленину по идейным основаниям. Вот вопрос тонкий. По идее. К историкам партии, да? Да, это не Помните, просто Помните, после вопрос. чего да. Ленин написал, что тут один замечательный грузин пишет да, да, статью. Да, да, да, да, да, Очень да, понравился да, грузин после да, того, да, как да, он да. приехал как-то с деньгами. И с тех пор у них заклеилось, в общем. Но я что хочу сказать, что есть несколько категорий заинтересованных в мандатах людей. такой если грубо. Значит, первое, это люди, у кого есть свой большой серьезный бизнес, да? Вот зачем это и? Человек идет только ради того, может, у него даже все хорошо угу. идет, да, ничего, проблем нет. И врагов нет. И врагов и нет, особенно. Хорошие. Но на всякий случай он, так сказать, может помогать своему бизнесу. Подстраховочка. Подстраховка, да. да. Допустим, мелкие проблемы, а он раз запросит, а он раз пришел, как депутат, ну, поговорил с кем-то. Ну, министру министру Да, да, конечно, да. да, да и на него угу. это часть, как бы... Попадание его. в такую элиту, да? Да. Угу. Второй момент. Бизнес-пенсионеры. Есть у нас такая категория, которая мало говорят. То есть люди, например, продавшие свой большой бизнес с большими деньгами. Денег много. Да, денег много. Чем заниматься? Это не, не люди, как говорится, уж совсем престарелые и больные, mm -hmm. а хочется активной жизни поездить и хочется... Статус какой-то. Да, статус и все. Это вторая категория, да. которая заинтересована. Да? Третья категория, имеющие реальные проблемы с законом, с партнерами. Вот эти идут, что, да. эти идут спасаться. Эти идут спасаться. Это самая благодатная категория, что у людей горит ног... под зем... земля под ногами. Да? Вот. Значит, был несколько человек, их совсем мало, такие как Шахудинов, Ренат, который потом работал с прокурором, который пришел, хотя несмотря что у него были какие-то проблемы по бизнесу, но реально он хотел заниматься политикой. Есть несколько вот такая... Мотивированная политика. Мотивированная, да. Он mm -hmm. хотел, его очень интересовала политика. Mm -hmm. Он раньше там со мной встречался. все Интересовался я когда-то, способствовал его приходу в Думу. Вот. Поэтому э, он интересовался политикой. Он всегда хотел заниматься. Он пошел в комитет по СНГ сознательно. Mm -hmm. там Есть и такая категория. Дмитрий, да? Есть пятая, а, нет, есть пятая а, это категория. Во а mm -hmm. во-вторых, а партиям, это просто чтобы партии, понятно, что им деньги нужны на выборы. Мы еще об этом поговорим. То есть, партии просто собирают так деньги, или в чем-то еще у них есть мотив? Вы знаете, я думаю, людей. что сейчас политика становится в форме бизнеса, причем очень выгодной. Да. А, и для, для того, чтобы войти в этот бизнес, надо внести какую-то долю. Дим, ну понятно, с исполнительной власти. Еще я власти, забыл. вас, депутаты-то, у них все-таки меньше же возможности распоряжаться категорию тут не назвал. Я, я, я, я бы да. хотел ее назвать да. и все. Да? Это да. представители крупных финансово-экономических ну, и, ну, да, и бюрократических структур. Это лоббисты. Это вот крупная корпорация да. посылает своего человека в Думу. Может быть, ей собой там лоббировать нечего. Но пусть будет. Пусть будет. Пусть будет, будет дозорный, ну, если что-то станет документы, если что-то, пойдет куда-то там и так далее. Вот у меня до смерти не было. Кстати, интересно. это было и в 90-е годы да, да, Но тогда они. Все знали, играли. Кто, от тогда они играли. Играли. кто от РЖД какого Кто от какого банка Сижу, думаю, не в обиду. До смерти интересно узнать. Вот Алексей Валентинович Митрофанов 2 миллиона евро. За что Жириновскому платил? А я разоплатил. Ну, он говорит, что платили, он расписку в интернете раздел. Да нету там расписки. Ну, почитайте хоть что там написано. Там написано было, что обязуюсь, я. Обязуюсь, обязуюсь. Вы... Прив... Нет, не выделить, привлечь, привлечь спонсорские средства на... в спонсорские средства на партийные действия. Мы обменивались мемориальными записками, чтобы помнить всякие взаимные расчеты. Один, одно из таких Ну, то есть. Он показал, да, из этой бумаги которому показал в 2007 году, а бумаги 2004 -го. Не следует, что эти деньги не были внесены. Понимаете? А вы почитайте вы бумагу, <свят> <свят> что там написано. Если были внесены, то за что? А если не были, то как получилось? Нет. Внесены были? Нет, ну смотрите, это это мемо. Там были расчеты по разным этим самым. Частично, да, были. Понятно, вот, так Хорошо, сказать, как, конечно, есть да. расчет. Это пятая, шестая категория. Это партийная деятельность. Есть группа людей, и Владимир Александрович да прекрасный, которая занимается только партийной работой. Это вокруг Зюганова есть, и у Жириновского есть А если не успеет ничего аппарат, сказать, да, да до, это не видно. Да. Да. А давайте не успеет да, ничего да, сказать, да, Дима, это, да, говорить, Дима, хотя бы да, начни. Да, да. Я начну. Значит, на самом деле это форма бизнеса, потому что я гляжу за имущественными декларациями. Вот у господина Жириновского там грошовые доходы. А у Игоря Лебедева, главы фракции ЛДПР, за прошлые выборы задекларирован капитал 179 миллионов рублей. Человек занимается политикой и никаким бизнесом. У супруги Владимира Вольфовича Жириновского зарегистрировано 8 квартир в Москве площадью от 40 до 400 метров и 5 загородных поместьй, домов. То есть откуда -то эти деньги взялись? Я хочу А сказать... люди на госслужбе, да? Ну, видимо, да, заработали. Но хотя сам Владимир Вольфович показал, что он заработал там то ли 3, то 4 миллиона рублей угу. А вот жена Значит, Очень успешный бизнесмен да. По-видимому Как у, у, Влади... у Юрия Михайловича Лушкова Аналогичный случай Мы Орешкину еще дадим Сегодня Вы возможность высказаться дадим. Хотя это трудно сделать Сейчас небольшой перерыв После чего мы продолжим программу Осторожная история Осторожная история 2 Лихие 90-е или время надежды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 И еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, родильную, тех, кто смотрит «Сетивизор», программа «Осторожная история». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков. Виталий Демарский. И напомню, что у нас сегодня в гостях политолог Дмитрий Орешкин и политик Алексей Митрофанов. Да. И говорим мы на такую тему, как деньги и выборы. Хотите, выборы и деньги, как вам больше нравится. Плюс 7 985 970 45 45 номер для ваших смс-ок, аккаунт вызван на Твиттере, еще один канал «Связи с нами», Ну, и мы продолжаем беседу, я очень хочу, чтобы все таки у нас было какое-то справедливое распределение эфирного времени. — Справедливое высказаться, да. Дать высказаться, да, Митрофанов. Да. Вы представляете справедливую Россию Да, да? он кандидат, раз... кандидат. Если вы за справедливость, то пусть да. дайте, дайте сказать орешки. Конечно. Да, Дима, ну спасибо. Да. Да, один из вопросов, который мы задавали, да, зачем, парти... зачем... зачем партиям-то это? Просто деньги привлечь побольше богатых людей? Или это тоже, а что мы Деньги нужны значит, на кучу технических проблем, по-хорошему. Плюс по плохому. А по вашим и... данным, сколько сейчас стоит ну. место в списке? Ну, если, если покупать, то да. где-то от 5 до 10 миллионов. Миллионов не наш Не наших. Но сейчас уже как-то немножко ситуация-то поменялась. Я немножко о другом хотел сказать. Мне кажется, что сейчас, будучи в политике, ты можешь делать успешный бизнес. А не будучи в политике, крупный бизнес ты не сделаешь. Не любят у нас несистемных бизнесменов. Ну, взять, например, Юрия Михайловича Лужкова. Вот новое, новое поколение олигархов. Вот сильный политик, влиятельный деятель «Единой России». И совершенно случайно у него очень эффективный менеджер, бизнесмен, супруга. Совпало? Совпало, бывает такое. Мы говорили про Жириновского только что, что у него вот у жены там столько-то там хоров. Но... Можно его ругать за это, но ведь он сделал что? Он указал это в декларации предвыборной, mm -hmm. что соответствует строго закону. Mm -hmm. Потому что там написано, что каждый выходящий на выборы должен показать свои доходы, mm -hmm. в том числе в совместной собственности. Mm -hmm. По закону собственность супруга и супруги есть совместная. А вот Юрий Михайлович Лужков... Он, когда показывал свою декларацию, он задекларировал там пчелиные ульи. Авто... забыл. Автомобиль, да. Газ какой-то, домик 70 квадратных метров в Калужской области. А про... 3 миллиарда долларов у супруги, он как-то забыл. И что интересно, ему никто долгов не... Долгов, напом... запятил. Тогда. 3 это, миллиарда это был, долгов. Долга, был... Долги потом образовались. Это был 2007 год. Когда все перевернулось. Забыл. Ну, что удивительно, никто не напомнил. Понимаете? Значит, вроде как вот прямое нарушение федерального закона о выборах. Ну, как-то, ну, потому что человек влиятельный, потому что, ну, не молодой, память не свежая. Ну, забыл про супругу. мы как обычно перед каждым... А сейчас все вспомним. Нет, ведь, понимаете, сейчас да, когда он пошел да, из политики... Перед, каждый, перед каждой программой мы задаем вопрос на портале SuperJob, такой социологический опрос проводим, достаточно репрезентативный, там большая выборка, да, 2000, там большая да, выборка. и в этот раз мы задали вопрос, на ваш взгляд, тех кто, респондентов, да, что играет на выборах большую роль, финансы или административный ресурс? И о том, как проголосовали, сейчас нам расскажет Тихон Зветко. Что скорее обеспечит успех на выборах в современной России? Административный ресурс или деньги? Именно этот вопрос на этот раз был задан пользователям сайта SuperJob. Большинство опрошенных считают, что скорее успех обеспечит деньги. Так отвечает 56% проголосовавших. Соответственно, 44% считают, что надежнее для успеха на выборах административный ресурс. Россия очень коррумпированная страна, поэтому деньги решают все. Исход выборов не зависит от граждан уже давно, отвечает старший это специалист из Сыктывкара. Административный ресурс уж больно легко обнаружить. Деньги немного сложнее. Это мнение системного администратора из Ярославля, который выбирает вариант деньги. Деньги правят миром, лаконично отвечает жительного Черкаска, не указывающий своей профессии. Ну а вот несколько мнений тех, кто считает, что успех на выборах скорее обеспечат не деньги, а все же административный ресурс. Впрочем, с деньгами, как выясняется, это тоже связано. Административный ресурс сам по себе аккумулирует практически неограниченные финансы. В то же время финансы без административного ресурса в нашей стране малоэффективны. Отвечает водитель из Санкт-Петербурга и приводит примеры. Березовский, Ходорковский, Чичваркин и другие. А вот менеджер по продажам из Саратова в своем варианте ответа уверен. Только за счет административного ресурса все и происходит». Ну, вот такие вот результаты для меня несколько неожиданные. Для меня тоже, Потому для что меня, мне да. кажется, что это вообще очень наивный ну, взгляд. Есть, мне кажется, очевиден сегодня ответ был. Я быть, абсолютно да. за административный ресурс голосую. Ну, да, абсолютно, я тоже. Абсолютно. Ну, все, кто погружен в процесс, они понимают, ну, да, что ты можешь пойти да. с мешком с деньгами, и тебя будут гонять из одного кабинета в другой. Ну, ну или возьми, так, так и будет. Тебя не выпустят просто. Да, да. Ну, а административный ресурс, он тебе сразу и деньги обеспечит. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну интересно, сейчас, секунду, я закончу. Общественное мнение, оно немножко отстает от реальности. Оно живет еще вот теми самыми 90-ми годами. А тогда действительно деньги играли существенную роль. Сейчас, ну что ты, господи, если у тебя нет правит, ты даже не будешь знать, куда сунуться-то с этими деньгами. А вот если ты генерал, то тебе самому принесут и еще взять попросят. Так что, конечно, административный ресурс важнее сейчас, мне так кажется. Деньги, только деньги. Вот — Почему? Я вам скажу, почему. Вы смотрите по-другому, что вот есть, есть партия большая, да, которая своим административным ресурсом там что-то решает на выборах и прочее. А как зайти в эту партию? Как зайти в эту партию? Понимаете, есть четыре канала, три оппозиционных. Нет, нет, нет. И, и, и один. Это как мы вы, говорим по отношению там, к каждому конкретному человеку. Это ну, неправильно. Хочет... Кто-то нет, как, как э, делается там по политике, по политике, депутат. Чтобы стать депутатом Какая нужны разница, деньги, да, нужны... а чтобы выиграть партии Конечно, выборы нужно административный ну, ресурс. Ну в сочетании с деньгами тоже, естественно, они пары ходят. Они с парой ходят. А для оппозиции только деньги, да, потому что те, кто вне административного, кто? ну... — Да ладно, в виду... ну дайте вы 100 миллионов рышков, что, его зарегистрируешь, что ли? — что Нет, нет, смотрите, <свят> это другой вопрос, не зарегистрируют. Дело в том, что есть портовые власти, они дают разрешение на то, что... — Да, на вход и на выход из спорта. Для тех, кому дали разрешение, например, Прохоров, ему сказали, лицензию тебе даем, иди, вот у тебя три партии конкурента, четыре, вот рубись с ними, да, так сказать, в А здесь уже деньги? Не нет, никто, нет, Ну, никто за Прохорова не собирался рубиться, согласитесь, да? Но, Решать но, его проблемы. Деньги без государственного Ну, ну то есть а, мысль такая, удалось. конечно, но это комбинация. Ход решает административный ресурс, а уже если ты зашел на рынок, дальше деньги. Но дальше. Ну, это, а разве но России, Это, но это, большая Россия, это не больше денег, чем у другие. Ну иди на Россию, мы же все равно видим по мониторингу каждый день, что там в высок... 10 в 10 раз они больше времени получают. Ну да, но ну, по и... всякому работает. И а, а эти несчастные нет. первоклассники, которые инструктируют за кого? то голосовать. — Под, прицелом, под да. прицелом, кто должен победить. А речь там же формулируется Для политики что важно. А внутри, внутри... внутри Справедливой России тоже деньги. Кто сильнее, кто может это... Там тоже своя идёт вот, движуха, скажем Алексей. так. — Вот Это и, сознание и, дела. — И, и, и, и к, сожалению, да. к сожалению, когда мы видим странные перемещения, Павел Медведев, знаменитый человек, знаменитый ну, депутат, нам известно, с... да, вдруг как... уходит из... Да, да. Как-то такой он нужен оказался. Да. Оказывается, как Какие-то люди, которые ну, за которыми крупный бизнес Можно? стоит. Ну, все же понятно. Но... Перед тем, как передать телефон одну такую фразу, которую прислали нам По поводу вас двоих: Орешкин думает в понятиях правового государства, а митрофанов как оно есть. А в понятиях просто в понятиях думали. Нет, ну я реалист, как у меня вопрос: вы проиграли выборы по округу от справедливой России: что, денег не хватило или административного ресурса? Нет, на финальном моменте а, там, не хватило ресурсов. Они четыре дня считали там, и так далее. Mm -hmm. Понятно. То есть, деньги-то были, Четы а четыре, четыре, вас да. Четыре дня, так сказать, там, считали там, и, так далее, и так далее. Но а, внутри, а, понятно, внутри конкуренции там, с другими партиями, конечно, деньги имеют значение. Ну и, кстати говоря, можно было, конечно, если было залить побольше денег, может быть, они там ничего сделать не могли. Если поставить по три офицера каждой урне вот, и сказать, там уже не Извините, административным ресурсом не решишь. Если бы можно было в каждую деревню три офицера с удостоверениями, а известно, сколько это стоит, вот, так сказать, послать, да, и там ничего, губернатор. Чего? МВД или ЧД? Чего? А, я вам могу и тех, и других выставить. Вопрос, да? так, вопрос За деньги могу выставить тех, Вопрос такой, вам обоим. Да. Вот, откуда берутся деньги? Такой простой вопрос. Вот откуда берутся деньги? Ну, понятно, откуда берутся деньги значит, у Единой России. А, а у остальных тут, например, у коммунистов откуда деньги? Они вроде как оппозиция, они вроде как вот вроде критикуют. Как. Да. Вроде так, как. Вот да? есть семь партий. Как, я вам Алексей, скажу, есть семь я... партий, я могу ворота. Да. Есть семь партий. Все они как-то худо-бедно на экранах, у них висят да. плакаты. Итак, у всех есть деньги и история, в системе каждого, полного да. контроля административного. Но откуда у них деньги -то? Ну, дело в том, что мы преувеличиваем все-таки страна большая, и пределы плавания определенного есть. Просачивается? Ну, — коммунисты, коммунисты, смотрите. В рамках коммунистов появляется такой человек как Черкесов, да, да. православный ну, чекист. Извините, да. генерал с несколькими да. звездами, да. руководитель, с с, да, из, руководитель из спецслужбы, да. из, из руководитель спецслужбы. Обратите внимание, коммунисты его берут тихо. Ни с кем никому не объясняю даже своим партийцам. Я знаю, что многие удивлены были. Это было неожиданностью для съезда там. Это, и это тот такой. самый, который написал Россия на критике. Конечно, конечно. идеолог чекизма. Да, чекизма, да. который в, в, в восьмерку входит в федеральную. Входит не в, там в главную тихо, оппозиционную да? партию. Входит да, входит в главную оппозиционную партию. Дальше. Восьмерки Камаедов, Комоедов, командующий... Кстати, вот 90 да, командующий, э, э, в 90-м... Камаедов в... не производит впечатление денежного мешка. Подождите. Он командующий ВМФ. Это крупнейший чиновник действующего режима. Входит в оппозиционную да. партию. Да, да, входит в оппозиционную партию. Да, При этом у них нет проблем. да, Их не выселяют из квартир немедленно. Это хорошо не к прибежать. тому, что хоть они оппозиционные, но там они можно системные. идти без... Они системы, так называемые да. системные. И э, э, завтра Зюганов уйдет через три года, и вдруг Черкесова партия изберет от руководителя. Вот мы посмеемся-то. Понимаете? — нужно получить от власти ярлык. — Но То вопрос о ресурс. другом. Кроме ярлыка, может, они получают денежную поддержку с согласия властей? Или не конечно, получают? Конечно. — То есть, а олигархам, вот, о которых мы говорили, им разрешают, им говорят в администрации, что, слушай, давай вот там поддержи того-то и того. Да, — А этого не надо. — Значит, они все, так или иначе, зависят конечно. от денег лояльных власти. Да. А деньги зависят от власти. — А деньги а, зависят от власти. — Дальше. Роза есть это, да. Россия большая. И все контролирует из Кремля, Как, как, такая, что, Россия как, Россия да, большая. Да-да-да, кому-то кажется... Россия, партия мало. большая Россия, да. Нет, объединяет людей свыше 100 килограммов веса, например, да? да. Вот это тема. С Да-да-да, в Кстати, у людей полных есть свои специфические проблемы. Еще Обязательно Будберг будет. Да-да-да. Первая тройка. Да-да-да. Ну вот, понимаете, и есть еще и региональные проблемы. Вот я обратил внимание, на этих выборах у коммунистов появились неординарные деньги. Вот, ряде, в, ряде, в ряде регионов это не видят, не знаю, видят они там из Кремля, не видят. Вот вам рассказываю, в Пермском крае там задерживают один тираж газет, там, да, так сказать, стоит он так по 4 миллиона, по моим этим самым. На следующий день появляется легко другой еще задержи еще третье значит по моим ощущениям местные бизнесмены, желающие смены губернатора, у них сейчас единственный способ показать Путину и Медведеву, что этот губернатор не может обеспечить да, да. победу действующей партии. Значит, надо помогать, подогреть надо. надо подогреть всех. Да. и это по политике они делают, не за место в Думе, угу. ничего. Это их решение, они устали от бизнеса. Даже власти. по бизнесу, я бы сказал. Да, ну финансировал коммунистов в свое время, да лошадей финансировал. — Он финансировал всех. всех — да. Деле, всех, да. Да. за что да. и пострадал. Или там был такой Романов, водочный король у, у КПРФ на, в 90-х годах, который тоже был небедный человек, их финансировал. Ну, — Там много у них было, у них всегда было. — Патриоты России, я понимаю, живут просто за счет Семингина, видимо, да, своего... — За счет, отпускного. я думаю, администрации. — Да, им помогают. — Вот им помогают, да. Есть пару Ну — Все-таки, мне кажется, что в этом симбиозе, без административного ресурса никуда. ты никуда не сунешься с деньгами. Теб... Тебе тоже... и деньги, в общем, не в радость будут Нет, Все это комбинация. разрешают это делать. Могли бы не разрешать. Ну, понимаете, что-то... Разрешают что? Разрешают, говорят, плывите. Да. Да. Вот, да. вот Рыжкову говорят... Будем. Да, Рыжкову говорят, не идешь. Вот что бы ты ни делал, да. А вы плывите. Ну, ребят, за вас решать ваши проблемы не будет. Алексей, Потлоните ну, вы... Алексей, но когда да, тебе говорят, плывите, тихо. ты можешь плыть или не плыть, ты можешь потонуть. Не можешь а потонуть, когда у тебя нет административного ресурса, То сколько это... у тебя денег не было, ты и плыть ты не можешь. В воду начнешь. не войдёшь, да? да. Это же это, это, это, это другой. Да. Вот такая такая да. комбинация. Да. да комбинация. на галере на суше так упражняться, да? Да. Да да да. Да. Рабом рабом. Вообще мне да, кажется, да. что Кстати интересная. Это, кстати, схема, да. которая да. сейчас да. во всех во всех областях применяется. То есть. В сфере кино разделили на там сколько-то? 5-7 компаний. Говорят, 7. Да, семь компаний, да. да? Государственную поддержку. 7 да. В нефти восемь компаний. 7 Большая восемь. Семинефтянщиков. Семинефтянщина. Все то же самое. Вот вам лицензия, парни, остальные за дверь. Так Только сказать, что, где, когда шесть человек сидят. Да, да, да, да. Надо увеличить до семи. Не предпорядок. Да, да, да. То есть это жестко, вот во всех сферах раздается. Сколько стоит избирательная компания? Ну, скажем, федеральные партии на этих выборах? Ну, вы знаете, есть же официальные деньги, которые Центр избирком считает. Вот, кстати, тоже вопрос об официальных и неофициальных. Какое соотношение? Ну, я думаю, что неофициальных больше. Больше, чем официальных? Ну, трудно. В 90-е годы был довольно просто тогда я с телевидении работал mm -hmm. и было очень легко все вычислить потому что был там три рекламных фирмы которые делали ролики для скажем Ельцина и для Зюганова и когда с ними говоришь они, а они вот то, то ЛДПР примерно ЛДПР понимаешь только я никаких фирм не пускали это был сам производный Бухнем УДП довольно успешно тогда мне говорили что значит Ельцинская программа телевизионная вот этих роликов эти Ребята, которые делали, угу. стоило 40 миллионов. А Зюгановская стоила 30. Ну, Зюганов он победнее, значит. Но учитывая... Как договорились? Как, договорились, как договорились? Да. На самом деле, ну, миллионы миллионов были. Да? Сейчас, мне кажется, 40 уже... миллионов долларов. Ну, естественно. Ну вот, Митрофанов сказал перед эфиром, мы говорили, что средний такой расчет, это доллары... Избиратель голос. стоит доллар. Ну, сейчас я думаю, ну, смотря ну, у кого. Полтора, у коммунистов да. дешевле, потому что у них там старушка, Активы, преданные избиратели. Хотя денег далее. сейчас уже тоже хватает. Да. А у, скажем, партии, особенно, которые выступают, ну, в оппозиции, системные или не системные, у них... Есть только те, подконтрольная оппозиция. Да, под, ну, подконтрольная, назовите. Подконтрольная у них дороже получается. Да. А, так что, если поделить вот официальные деньги на количество голосов, которые партия собрала, то всегда самые эффективные, получаются, коммунисты. Они официально тратят меньше всего денег. Соотношение денег ну, и результатов. Я Голо... Нет, ну это цифры просто. А сколько они серых денег, вы же не узнаете. А белые деньги, вот, которые выданы... Объективность ЛДПР ничего никогда не сравнится. Это, ну, честно по, скажу. Судя по количеству самая... лидеров. Нет, я сейчас с другой партии, я вам объективно говорю, поэтому говорю, отстраняясь как бы от этого. Ни, ничего ну, рядом учит, Учитывая, Давай, что, в партии, учитывая, что в партии ЛДПР, которая выступала за бедных и русских, был в списке... А уже бед, бедные, бедные, бедные выпали. Сейчас, сейчас только русские, русские да, остались. Сулейман там да, был да. еще в те времена, у которых да. 14 миллиардов долларов. Ну, в общем, можно себе представить, что Поэтому бедные русские. — Мы же побороли бедность, видимо, таким образом. Да. да. Купили Анжи. — А вот, да, вот интересная вещь. — Анжи нужны. Давайте проверим всего. на нашей аудитории, насколько эффективна <гручих> вот та партийная агитация, о которой мы говорим, вот эти и вот траты. — бед... на, на которые идут все эти да. огромные деньги. Да. — И поэтому <гручих> наше голосование, наш интерактив, наш рикошет вот с таким вопросом. Влияет ли партийная агитация на ваш выбор? Вот ответим на такой простой вопрос. Если да, влияет, 660 0664 московский Потому что они зря стараются все эти квартиры. Если нет, то 660, 06, 65. Да, пусть попробуем народ скажет. Начался подсчет ваших голосов. Давай. Еще раз повторяю вопрос. Влияет ли партийная агитация на ваш выбор? Если да, влияет 660.06.64. Если нет, не влияет 660.06.65. Вот давайте так. Я, можно, наверное, нехорошо наверное, предсказывать результаты голосования, но я их уже вижу. И есть ли не наивное ли это представление людей, что на них реклама и агитация не влияет? Может, он так кажется, а им на самом деле кажется. он влияет? Влияет, конечно. Сильно? Влияет. А вы знаете, мне а кажется, что. А что больше всего, Алексей? Ролики, плакаты или что? Я листовки, думаю, что все-таки зависит это от эффективности. Телевизор, То есть от это содержания. надо от содержания. Конечно, если это стандартная какая-то такая не цепляет. Да, не цепляет. Что цепляет? Это, это ну конечно, же... но ну, ну, зацепила там вот эта бабушка, да, в Сберкасе ваша в Справедливой России. Ну да. О, зацепила. Да. И что дальше? На эту, Справедливой России будет больше голосов. Административный ресурс сейчас мы с Нет, Больше голосов, потому что ну вот я сейчас езжу в предвыборных поездках и по Вологде, и по Череповцу и по своему там. Конечно, это, это, это заметная история. И, как вам сказать, яркая компания всегда, она... А вот еще ну, скажите. Ну, история когда? Жириновского 93 -го года все показала. Да, это были другие времена, все понятно. Но три недели ударно проведенной компании, пока все спали. И когда мне аграрники рассказывали, нам, аграрникам, реклама не нужна. Нас и так все знают. Мы трудимся, у нас 19% населения. И они отдали нам всю рекламу, мы все купили у них «Мы крестьяне, пашем, не просыхает, да? Да-да-да-да-да-да. <смех> <смех> ну, скажите, ну, я пожалуйста. Я бы переоценивал. То есть, безусловно, какую-то роль играет, потому что откуда люди черпают информацию, что вообще эти партии существуют? В основном из телевизора, да? Ну, плюс что-то цепляет. Ну, вот что-то вот у вас, у вас, Жириновский цепляет. Ну, если бы такой у меня, талантище... У него Леонид Миронов цепляет. Я ну, сейчас такой партии... Вы... Я понимаю, <смех> но <смех> в душе-то вы там, вы все время... Почему в душе я там? В душе, душе, душе я сам с собой всегда. Я сам в с собой согласен. Да. Да. Да, подтверждение да, да. слов 90,7% считается, что на них не влияет э, на их выбор. Но и они 9,3%. Да, ситуация -то не в том, что все уже знакомо. Понимаете, может, уже 10 лет назад все знают, что вот кто такой ЛДПР, да. кто такой Яблоко. Вот, я хочу вам уже чуть-чуть приближаемся. Я, может быть, вам обоим, хочу такой вопрос задать. Вот, я тоже инсайдер, я уже 20 лет в политике, как и Алексей, Дмитрий все, все эти 20 лет наблюдает. Вот можете ли вы сейчас, завершая, выделить главную особенность вот именно этой избирательной кампании, если вот вспомнить все, которые были? Вот, Есть какая-то специфика такая кардинальная этой компании или нет? Дим, что скандальность. Значит, вот, э, скандальность это что имеется в виду? В плохом смысле слова. Это может быть из-за интернета все такое скандальность? Не... Прозрачность повысилась? Ну В некотором смысле да. да. Как всегда всего понемножку. Но да. главная особенность этой компании будет в том, что Единая Россия теряет популярность, угу. а ей надо надуть результат. Э, местные власти будут раздувать. И им придется делать даже больше, чем раньше. Скандалы. А народ уже готов этому не верить. Поэтому будет гораздо больше воплей в интернете, будет гораздо больше претензий, судебных исков. То есть, это будет самая в глазах общественного мнения неприятная избирательная кампания для партии власти. Какой, на ваш взгляд, сколько процентов дает дополнительно адми... нарисует... административный нарисует... ресурс? Сейчас, я думаю, что для партии власти процентов 20. 20%. Алексей, в чем особенность этой компании? Вот э, сейчас поездки в регионы, встречи с людьми. А вот Я самое считаю, всего, что да? повышающаяся роль интернета вот, э, очень серьезный фактор. Э, я думаю, что в следующей компании вообще интернет рванет, и интернет-ролики как раз будут побеждать значительно имеет. То есть, уходящая, ну, не то что совсем уходящая, но эпоха телевидения. Газеты, то есть, по, листов, да, да? да, да, да. да, То есть, а, все это работает по-прежнему, безусловно, но по креативу все-таки посмотрите, вот эти все вбросы учительницы, которые... Ролики Каждый день. Да, да, да. Это же не просто так. Кто ребенок, кто там какой-то глава администрации. Кто думает, что к этому никто не имеет просто так это само-самое происходит. Хорошая смс пришла от Андрея. Какая цель? Личная дискуссия противно. Придется идти на выборы. А вот это по формам, а по содержанию. По форме и по каналу. И мы идем к тому моменту, когда многое не удастся скрыть. Надо это понимать. Да, мы уже сейчас видим. Течет из всех дыр каждый день. Это просто уже на мобильник все пишется. Река, река всего. — записывать можно. Дети уже записывают. Ну то есть. Конечно, очень течет река. Вот это особенность как, конечно, такого... Причём река нравится. не чистая, не, она... не, не, не питьевая. Не... Это... Не... Дима, Дим, очень коротко. Это компания, она... Компания становится дешевле или дороже? Дороже. дороже. За счет чего? Если интернет всё-таки дешевле... Ну, вот это, Телевизор... Я там, а еще не понимаю, понимаете? Да. А ведь как? Кто-то... 15 секунд. Да, Ведь надо, чтобы кто-то за счет интернета ну, взорвал пространство, да, или, допустим, выиграл или получил много, тогда все кинутся в интернет. У нас так. Пока все-таки все ставят на традиционное теле, да. несут туда деньги, все как положено, по стандарту, газетку выпускают там и прочее. Ну, понятно. Но, но понятно, что уже берет. Да. Давайте посмотрим, что нам пишут. Здесь нас какой-то товарищ задолбал э, текстами на английском языке. Мы английский не понимаем, так что это вы зря только потратили время ваше. Давайте я переведу. Хорошо, потом. Да. А, а, тут и время вышло. Спасибо. До встречи через неделю. Спасибо. Легкие 90-е или время надежет.